Часть третья. Я очнулся в движущейся машине. Это единственное, что я мог понять. На голове у меня мешок, и я лежал на полу легкового автомобиля или фургона. Глаза у меня отчаянно болели, лицо согнило, а нос был залит вонючим шатырем Я попытался распрямиться, но обнаружил, что крепко связан и не могу двинуться. Однако почему-то мне не заткнули рот кляпом. «Кто, черт побери!» — начал было я. Но не успел договорить, как меня прожгла страшная боль в пояснице, и я вскрикнул. Это было ужасно, как будто все мои внутренности пронзило копье. Я задыхался, безуспешно пытаясь глотнуть немного воздуха и ощущая во рту привкус желчи. Я старался не открывать глаза, боясь, что их снова поразит боль. Тут я вспомнил о Кэтлин, и мне стало страшно. Она могла пострадать из-за того, что оказалась в моем доме в тот момент, когда эти негодяи устроили засаду. «Пожалуйста», — произнес я как можно жалобнее, но тут же острая боль снова обожгла меня, и я не мог сдержать стона. Автомобиль, если это был автомобиль, круто свернул, меня отбросило в сторону и прижало к чьим-то ногам. Когда боль немного утихла, и я начал соображать, я понял, что лежу на полу легковой машины, а не фургона, между передним и задним сиденьями. По звуку я понял, что это машина с автоматическим переключением передач. Теперь я знал, что один человек сидит на сиденье справа от меня, я подвинулся, чтобы узнать, есть ли второй слева, но как только я пошевелился, кто-то сильно ударил меня по голове. Они хотели, чтобы я лежал молча и неподвижно. Я понял, что их желания следует исполнять, и я лежал теперь молча и неподвижно. Я по-настоящему испугался, если этим словом можно определить охвативший меня панический ужас. Эти люди были специалистами в своем деле. Они захватили меня с умением, свидетельствовавшим о длительной практике. Ничего не подозревая, я как младенец угодил прямо в расставленную меловушку, Они мгновенно скрутили меня и теперь везли неведомо куда, а я был совершенно беспомощен. Когда я пытался пошевелиться, меня били. Они дрессировали меня, как собаку, принуждая подчиняться, и я не мог оказать им никакого сопротивления. Если эти люди решат убить меня, то и умру я, как собака. Машина съехала с дороги, я почувствовал, как она качнулась, переезжая бордюрный камень, Затем раздался хруст чебенки под шинами. Я не имел понятия, сколько времени мы ехали и где мы находимся. Машина, по-видимому, въехала в какое-то замкнутое пространство. Звук выхлопа гулко отражался от стены. Затем двигатель выключили, и я услышал, как открылись дверцы, все четыре. Чья-то рука, ухватив конец веревки, которой я был связан, с необычайной силой потянула меня, вытащив из машины на холодный твердый пол. Я почувствовал, как кто-то наклонился надо мной. Что-то холодное коснулось моей щиколотки, похоже лезвие ножа. Я взвизгнул от страха, но нож просто перерезал веревки, которыми были стянуты мои ноги. По-прежнему на голове был плотный мешок, а руки были связаны за спиной, но остальные веревки развязали. Меня толкнули и я чуть не упал, так как еле мог ходить. Я стоял босыми ногами на бетонном полу. Куртку с меня также сняли, и теперь, насколько я мог судить, на мне были только джинсы, нижнее белье, рубашка и свитер. Мой револьвер исчез, как и все остальное. Меня снова подтолкнули, и я послушно заторопился, но ударился пальцами ноги о каменную ступеньку, упал, затем поспешно поднялся, пока меня снова не ударили. Похоже, я оказался в коридоре, устланным толстым ковром. Вдруг стало тепло. Невидимая рука остановила меня. Я услышал звук отворяемой двери. Рука повернула меня направо, легонько толкнула вперед, и я почувствовал, что сейчас нужно идти осторожно. И действительно, моя нога повисла в воздухе я охнул от испуга, думая, что сейчас упаду в какую-то бесну, но та же рука поддержала меня, и я понял, что они просто направляют меня по деревянным ступенькам лестницы. Я спустился в какое-то помещение, должно быть, в погреб. Сопровождавшие меня люди громко топали по ступенькам, а затем их шаги стали отдаваться эхом от голых бетонных стен. У подножия лестницы меня снова толкнули вперед, а затем вновь остановили. Они хотели, чтобы я стоял спокойно. Я подчинился. В подвале было холодно, и я дрожал. Было тихо. Затем лезвие ножа перерезало путы у меня на руках, и веревка упала на пол. Я напрягся, ожидая, что нож вонзится мне в живот, но ничего такого не произошло. Я стал растирать кисти рук, а затем поднял их к мешку, надетому на голову. Немедленно на меня обрушился удар дубинкой, точно нацеленной на почки. Я закричал от боли и чуть не упал, но меня удержали в стоячем положении. Красные волны невыносимой боли нарастали во мне, затем убывали, затем снова нарастали. Боль велела мне стоять смирно. И я стоял смирно. Невидимые руки стали стаскивать с меня свитер. Я бессознательно отступил назад, и меня снова пронзила ужасная боль. Удар был умелый, рассчитанный на максимальный эффект. Я согнулся, пытаясь приглушить боль, но меня выпрямили. Лишенный всякой возможности сопротивляться, всхлипывая от боли, я поднял руки кверху. Кто-то сдернул с меня свитер. Мешок, завязанный на шее, остался на месте. Чьи-то пальцы прикоснулись к моему горлу — Прикосновение было легким и щекотным. Легкость прикосновения испугала меня, но оказалось, что они просто расстегивали пуговицы у меня на рубашке. Я содрогался от страха, пока эти пальцы скользили по моей груди и животу, а затем вытаскивали рубашку из джинсов и стягивали рукава. Потом пальцы прикоснулись к животу, и я замер. Но они лишь расстегнули мне брючный пояс и молнии на джинсах. Потом с меня стянули брюки и трусы. Покорно даже стараясь помочь своим мучителям, лишь бы они не били меня, я сбросил с себя одежду. Так я стоял, голый, избитый, трясущийся. Теперь пальцы неизвестного мучителя снова коснулись моего горла. Я тихо застонал, но тут же понял, что эти теплые пальцы развязывают тесемки мешка. Человек отступил на шаг назад и стащил мешок у меня с головы. И хотя свет почти ослепил меня, и глаза все еще щипало от нашатыря, я смог, наконец, увидеть, где я нахожусь, и что за люди вокруг меня. Прямо напротив меня стояла Сара Син Теннисон, она держала мою одежду. Рядом с ней стоял высокий и хорошо сложенный человек в черном шерстяном шлеме с прорезями, какие любят надевать боевики Ира, когда позируют перед журналистами. Вязанный шлем скрывал все лицо, кроме глаз и рта. Видны были голубые глаза и усы, все остальное прикрывала маска. Черный свитер, черные брюки, на ногах черные ботинки, а руки в черных перчатках. Я чувствовал, что у меня за спиной стоит, по крайней мере, еще один человек, но не решался оглянуться. Мы находились в совершенно пустом подвале с каменными стенами. Только свернутый кольцами садовый шланг для поливки был присоединен к крану над укрепленной на стене металлической раковиной. Обширное помещение явно принадлежало большому дому, и, похоже, он был заброшен. Деревянные ступени слева от меня вели к закрытой двери. Подвал освещался единственной электрической лампочкой. Лампа светила тускло, но и этого оказалось достаточно, чтобы ослепить меня в эти первые секунды. В самом центре цементного пола был слив. При данных обстоятельствах это, как и наличие резинового шланга, выглядело устрашающе. Кроме моей одежды, Сара Синтенисон держала большие портновские ножницы с черными ручками и стальными лезвиями длиной не менее фута. Убедившись, что я обратил на них внимание, она молча стала резать мою одежду на куски. Сначала она изрезала рубашку, затем свитер, потом трусы и, наконец, джинсы. Она работала, не торопясь, как бы подчеркивая процесс разрушения и часто поглядывая на меня, чтобы удостовериться, что я все это вижу. Понемногу она превратила мою одежду в кучу лоскутьев, сваленную у ее ног. Лязгань ее ножниц в этом мрачном подвале придавала всей обстановке зловещий оттенок. Эта немая сцена по ее замыслу, очевидно, должна была особенно подчеркнуть мою физическую уязвимость. Я был гол, как червяк, и не мог надеяться на спасение, не будь на то воли моих мучителей. Я превратился в ногое, дрожащее от страха, полностью подвластное им существо. Каждое движение ножниц напоминало мне, что я нахожусь в полной зависимости от сомнительного милосердия Сары Син и ее товарищей. И чтобы окончательно обозначить мою подневольность, Сара, уничтожив мою одежду, устремила свой взгляд на мой съежившийся член и широко раздвинула ножницы так, что сверкнули лезвия. Я сжался еще больше. Она улыбнулась, торжествуя. Унижение мое было полным. «Сейчас вы будете отвечать на наши вопросы», — сказал человек в маске, стоявший рядом с Сарой Синтеннисон. Его голос породил у меня первую догадку о том, кто были мои похитители. Он говорил с тягучим северо-ирландским акцентом, таким резким и неприятным по сравнению с чарующе напевными интонациями, характерными для Южной Ирландии. «Где находится судно?» Мне нужно было найти способ уклониться от ответа. «Господи, не мог же я так вдруг сдаться!» «Какое судно?» — спросил я и тут же взвыл от боли. За моей спиной был не один человек, а двое, и оба они одновременно ударили меня. Я упал, и на этот раз никто не стал поднимать меня. Напротив, человек, задавший вопрос, тоже ударил меня ногой а затем уже все трое принялись обрабатывать меня, нанося короткие резкие удары, которые причиняли мне жгучую, пронизывающую все тело боль. Я уже потерял контроль над своим желудком и мочевым пузырем, и когда они остановились, я был весь мокрый и грязный. Сара Синтеннисон не участвовала в процедуре избиения, а просто наблюдала с легкой улыбкой на лице. Все трое избивавших меня мужчин были в масках, в перчатках и все в черном с ног до головы. Они были мастерами по части мучений и унижений, и я предположил, что они проходили обучение не у палачей, а у психиатров. Я вспомнил безымянных людей, которые пребывали из Ливию для обучения современной техники допросов, и я понимал, что мне придется сказать им все, иного выхода не было. Разумеется, мне хотелось быть мужественным и стойким. Хотелось подражать людям, утверждавшим, что не дали себя сломить во время допросов в подвалах полицейского управления Калстри. Но в Белфасте хорошо знали, что все эти рассказы — пустая похвальба. Все рано или поздно сдавались. Единственная разница состояла в том, что одни выдавали свои тайны под мучительными пытками, а другие быстро выкладывали все сами. «Вставай!» — приказал мне человек в черном. В его голосе не было никаких эмоций. Он говорил бесстрастным тоном, и было ясно — этот человек делает свою обыденную работу. Я с трудом поднялся на ноги. Я судорожно рыдал и стонал — У меня болело все, боль стала как бы моей второй кожей. Один из них подошел к стене и развернул шланг. Он отвернул кран и повернул на меня струю воды. То, что меня поливали ледяной водой, не было частью пыточной процедуры. Они просто хотели меня помыть. Вскоре я был чист, но зато трясся от холода, как осиновый лист. Зубы у меня стучали, и я издавал слабые стоны. «Молчи!» — приказал человек, стоявший рядом с Сарой. Я послушно замолчал. В подвале воняло испражнениями и мочой. «Дай-ка я изложу тебе правила допроса», — сказал человек спокойным, убедительным тоном. «Ты рассказываешь нам все, что мы хотим знать. Если скажешь, будешь жить, это я тебе обещаю. Если не скажешь, умрешь, но сначала будешь долго мучиться. Никому из нас не хочется причинять боль» но мы используем это для дела. Итак, где находится судно? Оно прибудет палубным грузом. Зубы у меня лязгали, и я с трудом закончил фразу. «Прибудет в Бостон?» «Да, да», — подхватил я. «Совершенно верно, в Бостон». «Когда?» Я замешкался, прислушиваясь к звукам у себя за спиной, но те двое просто переступали с ноги на ногу. Мне не указали точной даты — Но ну, приблизительно через шесть недель я торопливо проговорил последние слова, боясь новых побоев. «Кто они?» «Доставители груза». «Наименование компании?» «Экс... Экспортасион «Фирма в Барселоне?» «Да». С моего трясущегося тела стекали в сток ручейки воды. Следов крови не было. Эти люди избивали умело, не нанося сильных наружных повреждений. Это были мастера своего дела. «Ты сам договаривался о доставке судна?» Человек с сольстерским акцентом говорил совершенно бесстрастно, как банковский клерк, задающий клиенту необходимые скучные вопросы. «Да, я сам договорился о доставке судна. Наименование судна. Оно называлось «Корсар». Я изменил его название на «Мятежную леди». «Опиши судно». Дрожащим голосом я описал судно. Шлюп 44 футов в длину, с кокпитом в центре, совковой кормой и глубоким тяжелым килем, окрашенный красной противоракушечной краской ниже ватерлинии и белой краской выше. Сколько золота на борту? 5 миллионов долларов. После небольшой заминки, бесстрастный как метроном голос, продолжил задавать вопросы. «Опиши, где именно спрятано золото». Я рассказал о фальшивом настиле в кают-компании, о том, что его нужно поднять, и тогда под стекловолокном обнаружится слой золота, перемешанного с песком. «Имеются ли регистрационные бумаги судна?» «Да». «Где они?» — в голосе послышалось нетерпение, обещавшее наказание болью. «Они в моем доме. Я солгал, потому что не хотел подставлять Джонни» и тут же вскрикнул, потому что последовал сильный тупой удар по почкам, а когда я падал, меня ударили по шее. Я со стоном рухнул на мокрый пол. «Вставай!» — я с трудом поднялся на ноги. Какая-то частица моего существа требовала ответных действий немедленно, но я понимал, что такая попытка обречена на неудачу. Они были настороже, они прекрасно на их много — Я же очень ослаб, утратил быстроту действий, и дрожал и был абсолютно уязвим. «За каждую ложь ты будешь наказан», — сказал мой с скучным ровным голосом. «Документы на судно Джонни Риордана». «Значит, они все знали и просто проверяли меня». «Да». «Сколько денег ты дал Риордану?» Я и позабыл, что давал Джонни деньги, и мне пришлось быстро подсчитать в уме, пока меня не ударили снова». Примерно тысячу баксов. На что? Чтобы нанять кран, снять судно с грузовика или на случай, если грузчики в Бостоне потребуют дополнительную плату. Какая фирма должна доставить груз? Я не знаю. Это должны были решить в экспортацион Лаэтану. С кем договаривался в экспортацион Лаэтану? С Лоренцо Лазарага. Человек, задававший вопросы, держал в руке черный мешок. Теперь он бросил его мне, но я был настолько слаб, что не сумел поймать, и он упал на пол. «Подними». Я с трудом поднял. «Надень». Я подчинился. «Стой смирно, опусти руки». Мешок на голове и отсутствие одежды создавали ощущение полной беззащитности. Я слышал, как четверо моих мучителей ходили по подвалу. Кто-то поднялся по лестнице, затем вновь спустился. Что-то заскрежетало, и я замер от страха. Несколько мгновений царила тишина, затем снова раздались глухие звуки шагов по деревянным ступенькам. «Сними мешок!» — раздался приказ, и в тот момент, когда я снял его, дверь наверху захлопнулась. Я остался один. Клочья моей одежды они унесли с собой. Стал понятен тот скрежещущий звук. Возле стены появилась металлическая складная койка. На койке лежали три одеяла, а в ногах стояло цинковое ведро. Только я успел отметить эти проявления любезности, как свет в подвале погас. Я доковылял до койки, завернулся в одеяло и, скорчившись, улегся. Было очень холодно, и меня трясло. Не знаю, сколько времени я пролежал так. Я далеко не слюнтяй, но этим людям я не мог оказать никакого сопротивления». Молчаливая слаженность действий и дисциплинированность выдавали в них профессионалов. Однажды я наблюдал, как ведутся допросы в Белфасте. Вместе с Симосом Геогиганом я удостоился чести присутствовать на подобной процедуре. Пытали одного беднягу по поводу провала операции со взрывом бомбы. Следователи хотели узнать имя человека из органов безопасности, с которым он был в контакте. Стараясь добыть нужные сведения, они избили парня до полусмерти, превратили его в какое-то страшное кровавое месиво. По ходу дела следователи спорили между собой, обвиняя друг друга в неумении достичь необходимых результатов. В конце концов, они бросили свои попытки, так и не добившись от искалеченного двадцатилетнего парня ничего. Харкая кровью, он упорно твердил о своей невиновности». Ему выбили глаз, почти все зубы, он потерял много крови, остался хромым и почти слепым на всю жизнь. А Ира потом получила информацию, что звонил в органы безопасности не он, а его сестра. К тому времени она уже переехала в Англию и вышла замуж за своего возлюбленного, британского солдата. А ее искалеченный хромой брат по-прежнему служил Ира верой и правдой. «Но допрашивавшая меня...» Действовали совсем иначе. Эта команда была обучена точно дозировать причиняемые мучения и вознаграждение за ответы, даруя избавление от боли. Вся команда действовала как единое целое, действовала без сбоев, у них не было необходимости переговариваться между собой. Звучали только адресованные мне вопросы и мои ответы. Они не производили лишнего шума, Они не отвлекались от главной задачи. Им нужно было выяснить, где золото, и они выяснили. А бедный Джилл Спай так и не смог его обнаружить. Но именно то обстоятельство, что им было известно о существовании золота, и раскрыло мне карты. Они полагали, что их анонимность усиливает страх, и это действительно было так. Но все же у меня, избитого, дрожащего, лежащего в темном подвале, осталось достаточно здравого смысла, чтобы сообразить. знать о золоте могли только те кто его посылал. В Цру об этом не подозревали англичане также знали только в Ира левийцы и иракцы. Таким образом я находился в руках либо Ильхаяуина, либо Ира, скорее всего именно Ира. «Палестинские и ливийские террористы, наверное, не решились бы действовать на территории США, пока бушует война в Персидском заливе, а ирландцы могли приехать сюда в любом составе». Я бросил вызов Майклу Эрли, и он нанес ответный удар. Я недооценил его, так же, как и Сару Син Теннисон. Она, видимо, сотрудничала с движением и была участницей террористической группы. Сара знакома с моим Шурином, а он тесно общается с Эрли. И это связывает ее с эра. Наверное, она специально поселилась в моем доме, чтобы дать знать, когда я вернусь. И потом она видела Джонни. Этим объясняется, что они знают о его участии в моем деле. «Господи!» — взмолился я. «Пусть эти мерзавцы пощадят Джонни!» «А что они сделали с Кэтлин? Или она тоже участница их операции? Может быть, ее подослали?» чтобы выманить меня из дома, пока они готовили эту ловушку. Эта мысль была самой отвратительной. Она родилась на пределе отчаяния. Впрочем, чему тут удивляться? Я столько врал ей в Бельгии. Она не обязана считаться со мною. Меня передернуло. Я пошел на большой риск, поставил на карту пять миллионов долларов и проиграл. Проиграл, оказавшись в руках хорошо обученных, профессионально подготовленных специалистов по допросам из РА. Именно к этому стремился полковник Каддафи. Он мечтал о том времени, когда прирученные мэрландцы будут пытать англичан, шотландцев или уэльсцев в подвалах Белфаста, заставляя их вопить от боли, в отместку за то, что американские бомбардировщики летают над Триполи. Тонкие одеяла не согревали. Лежа неподвижно, я еще мог кое-как терпеть боль. Какой-то слабенький голос внутри меня нашептывал, что я должен выбраться из-под одеял, подняться по деревянным ступенькам и посмотреть, не открыта ли дверь. Но у меня не было сил, и я опасался привлечь к себе внимание. Я хотел просто лежать под одеялом в могильной тьме подвала, сотрясаясь от озноба и прислушиваясь к ритмичному, как сердечный пульс, биению океанских волн. Боже мой, — подумал я вдруг, — но ведь это шум морского прибоя. Это не грохот огромных океанских валов, а шорох и шипение небольших волн, накатывавших на мягкий пляж. И это означало, что я заточен в доме либо на берегу залива Нантакет, либо в бухте Кейп-Кот. Может быть, это Веймут? Городок, расположенный к югу от Бостона и прозванный Ирландской ривьерой, мог служить хорошим убежищем для отряда Ира. Если тут действует команда Ира, то это мне на руку. Я, разумеется, ни на мгновение не поверил человеку, пообещавшему мне жизнь в обмен на правду. Каждому следователю выгодно, чтобы у его жертвы сохранилась надежда. Но когда они услышат всю правду, меня оставят в живых просто потому, что не осмелятся убить. Они считают, что я ренегат и вор, но им предстоит узнать, что на самом деле я гораздо опаснее. Я американский агент. Но если окажется, что я не прав, то я могу надеяться только на одно. Такие профессионалы не станут подвергать меня медленной мучительной смерти, а постараются побыстрее избавиться. Итак, я лежал в темноте, дрожа, и пытался припомнить какую-нибудь молитву. Дверь наверху с шумом распахнулась, света не было. Я еще полусонный вскрикнул, ожидая побоев. Во сне я видел Ройзен. «Надевай мешок, быстро!» — раздался с лестницы голос с северо-ирландским акцентом. «Надевай, быстро, быстро!» — раздался стук каблуков по ступенькам. «Быстро, быстро!» — я начал шарить возле себя, нашел мешок на полу под койкой и натянул на голову. «Вставай, двигайся быстрее!» Я в панике выбрался из койки. Сквозь ткань мешка еле просачивался свет. Кто-то еще торопливо спустился по лестнице. Мне показалось, я насчитал всех четырех моих мучителей, но полной уверенности у меня не было. Я гадал, сколько же времени я спал. Мне представлялось, что это была еще ночная пора, но ощущения могли меня обмануть. «Брось одеяло!» — раздался резкий приказ. Я бросил его. «Шаг вперед! Стой здесь! Сними мешок!» Я стянул мешок с головы и стоял, моргая на свету. «Опусти руки!» Я послушно выполнил приказ и стоял теперь в полной своей наготе. Как и прежде, передо мной Сара Син теннисон а слева от нее тот в черном, кто допрашивал меня. Я догадывался, что за моей спиной расположились двое других. «Каково было назначение этих пяти миллионов долларов?» «Закупка стингеров. Язык у меня заплетался со сна. Сколько стингеров собирались закупить?» «Пятьдесят три». Ответы им были известны заранее. Они задавали мне вопросы, чтобы сбить меня с толку. Это была как игра в лабиринт с зеркалами или как развязывание узлов с завязанными глазами. Мои учителя не знают, что я догадываюсь, кто они. «Кто продавал ракеты?» «Кубинский консорциум в Майами». «Опиши внешность кубинцев». Я писал, как мог. «Ракеты предназначались для Ольстера?» «Да». Где была заключена сделка — в Америке или в Ирландии? Голос с сольстерским акцентом по-прежнему звучал бесстрастно, и казалось, что допрос будет продолжаться бесконечно. Все это было частью хорошо разработанной техники допросов. Они хотели заставить меня почувствовать, что я втянут в неостановимый процесс, и единственное, что может прервать его, — это полная моя откровенность. И, думаю, в обеих странах. «Объясни». Я предполагал, что он прощупывает меня, чтобы проверить ответы и усыпить мои подозрения, а затем незаметно перейти к вопросу, действительно важному для него. Я рассказал про Брэндона Флина и Майкла Эрли и даже про маленького Марти Дойла. Я описал ту роль, которую играл Шафик в этом предприятии, и как Ильха Хаяуин перехватил руководство операцией. Я признавался, что намеренно нарушил инструкции Ильхаяуина, переименовав «Корсар» и отправив его морем в Америку. — Почему ты нарушил инструкции? — Потому что хотел быстрее вернуться в Америку и доложить своему начальству о продаже ракет. — Своему начальству? — мой следователь слегка удивился. — Объясни. — я произнес нарочито тусклым голосом. — Своему начальнику, Ван Страйкеру, — и его людям. «Кто такой Иван Страйкер?» «ЦРУ! Отдел борьбы с терроризмом!» Я постарался сказать это с некоторым отчаянием, как будто сознавал, что раскрываю секретные и явно опасные сведения. Последовала значительная пауза. Голос следователя, когда он вновь заговорил, явно потерял свою уверенность. «Так э, ты работал на ЦРУ?» Я немного замешкался с ответом, как бы не решаясь говорить а затем сказал «Да». «С какого времени?» «С 1977 года». Я отчетливо видел реакцию Сары Сентеннисон на мои слова. До сих пор она сохраняла высокомерное и бесстрастное выражение лица, но теперь по-настоящему забеспокоилась. «Расскажи, каковы были цели ЦРУ?» Я почувствовал, что мой следователь сбился с ходу. Он заторопился, стараясь разгадать, куда могут завести мои сенсационные признания. «Я должен был внедриться в террористические группы ближневосточных стран», — я говорил монотонным голосом, старательно выговаривая заранее подготовленные слова. «Мне были даны инструкции использовать свое членство в ИРА и завоевать доверие для внедрения в эти группы». «ЦРУ приказала тебе вступить в ИРА?» да. Как тебе это удалось? Я и раньше участвовал в сборе средств на дело освобождения Ирландии и отправки оружия из Бостона, так что Ира было известно обо мне и мне доверяли. Как ЦРУ вышла на тебя? Я был арестован за контрабанду наркотиков во Флориду. И ЦРУ велела тебе шпионить за Ира? Нет, я им нужен был не для этого. Наступило молчание. Где-то поблизости послышался слабый взрыв, и я вздрогнул но потом догадался, что этот звук донесся из соседнего подвала, где включили нагревательный котел. это был хлопок от вспыхнувшего газа. «А что же, в ЦРУ не интересовались Ира?» «Разумеется, интересовались, но мне было приказано сосредоточиться на ближневосточных террористических группах, а мое положение в этих группах зависело от того, насколько мне доверяет Ира, и поэтому мне приказали не подвергать риску это доверие» и ничего не сообщать об Ира. Это была версия Розин, изложенная в Хазбая и перепугавшая палестинцев. Теперь, четыре года спустя, я использовал этот подлинный вариант, чтобы выжить. «Передавал ли ты информацию Иван Страйкеру?» — спросил следователь. «Да». «Когда?» В течение всего последнего месяца меня опрашивали в Покона Маунтанс. «Значит, Ван Страйкер заберет судно из Бостона?» Я помедлил и услышал, как за спиной угрожающе шаркнула нога. «Нет». «Почему?» «Потому что я сам намеревался забрать его». «Значит, ты собирался присвоить все эти деньги?» В голосе спрашивающего прозвучала насмешка. «Да». «Ты говорил Ван Страйкеру про судно?» «Нет». Я сказал ему, что деньги из Европы были переведены телексом. «Сколько?» «Полтора миллиона, из которых полмиллиона было уплачено». «Наверное, Эрли ищет судно?» «Конечно ищет». «Надень мешок». Мешок был у меня в руках, и я послушно натянул его на голову. Я слышал, как они поднимались по лестнице, как захлопнулась дверь подвала. Я стянул мешок с головы и почувствовал внезапное волнение. Я вывел их из состояния равновесия. Я растревожил их. Я до такой степени растревожил их, что на этот раз они и пальцем меня не тронули. Правда помогла мне. Она изменила весь сценарий, создала для них иную реальность. Я обследовал бумажный пакет, который они оставили на полу возле моей койки. В пакете я обнаружил чизбургер в пенопластовой упаковке и теплый кофе в картонном стаканчике. И я с жадностью поел. Свет не выключили, и я заметил, что подвал был разгружен от вещей недавно. На полу и на стенах остались незапыленные пятна, где, вероятно, раньше стояли ящики и какая-то мебель. Все это, по-видимому, было вынесено из подвала, чтобы очистить пространство для моего допроса. Затем вдруг свет погас. В соседнем подвале отключили котел, и шум, производившийся им раньше, сменился рокотом морских волн. Я лег на койку и стал ждать. Я осмеливался думать, что победил. Я осмеливался думать, что, возможно, останусь в живых. Я осмеливался надеяться».